1927 год. И вот утром 1 сентября все они снова оказались на площадке под навесом, на причале, от которого начиналась Фултон-стрит. Дети с радостными возгласами воссоединялись с родителями, воспитатели с важным видом принимали подношения, тетушки восклицали, как замечательно выглядит маленький Ирвин или Патрик. Ребята постарше обменивались рукопожатиями. Обещали друг другу непременно встретиться снова. В центре этого водоворота находился директор лагеря. Он лучезарно улыбался, поскольку еще одно лето обошлось без неприятных происшествий. Никто не утонул, не было ни эпидемии, ни полиомиелита. все счета оплачены полностью. Площадка опустела быстро. Все спешили домой. И вскоре там остались лишь Бенджамин с Луисом. За ними родители еще не приехали. Директор распорядился, чтобы Брайант побыл с ними и обязательно дождался мистера и миссис Федоровых. Надо сказать, что последнее задание ничуть не оводушевило Брайанта, и они с Бенджамином не обменялись ни словом, стоя чуть поодаль друг от друга. На опустевшем причале вдруг стало как-то жутковато тихо. Темноватое помещение напоминало огромную пещеру. Брайант вычеркнул Бенджамина из списка лучших игроков, которых составляли в конце сезона. Бенджамин узнал об этом от одного из официантов, обносивших кофе и сэндвичами членов совета, на котором проходило голосование. Надо сказать, мальчик воспринял это очень тяжело. В школе он всегда был на одном из первых мест, в классе почти всегда первый, входил в каждый почетный список, который составлялся в конце недели и по завершении учебного года. И вот теперь... Он демонстративно держался ярдок в десяти от Брайанта, от души желая ему неудачи в каждой игре за команду Сиракузы и, отчаянно стыдясь, что его враг, отныне он считал Брайанта своим личным врагом, никак не меньше, стал свидетелем беспрецедентной бессердечности со стороны его отца и матери. «Послушайте», — грубо буркнул он Брайанту, Минут через пятнадцать после того, как последние ребята ушли с причала. «Вам вовсе не обязательно ждать. Я знаю, как добраться до дома. Ездил один из Харрисона в Нью-Йорк и обратно раз сто, не меньше». «Стой, не рыпайся!» — столь же грубо рявкнул Брайант в ответ. «Будем ждать твоих отца и мать. Или кого еще из членов твоей семейки. Тех, кто, может, и не вспомнит, что ты должен быть здесь. Пусть хоть весь день на это уйдет». Луис, стоявший рядом, безмятежно смотрел на реку и сосал карамельки, хотя было всего полдесятого утра. Он мудро запасся ими еще накануне, во время последней вечерней трапезы в лагере. Родители появились через несколько минут. Они бежали бегом. Оказывается, они просто проспали. Будильник почему-то не сработал. Бенджамин пришел в ярость от их дурацких оправданий, поскольку адресовывались они, Не ему с Луисом, а Брайанту. Вот если бы произошло нечто важное, чрезвычайное, какой-нибудь несчастный случай, внезапная смерть одного из членов семьи. Мама поцеловала его. Отец обнял и сказал, что выглядит он замечательно. Мама обратилась к Луису. А не рановато ли есть конфеты? Она тут же бросилась целовать его и поцеловала, наверное, раз сто. Отец достал двадцатидолларовую купюру и протянул Брайанту. Тот разыграл целый спектакль, делая вид, что пытается отказаться. — Да берите, берите, — сказал отец Бенджамина, и, наконец, все же умудрился вкиснуть бумажку в полураскрытую ладонь Брайанта. — Лишние несколько долларов студенту никогда не помешают. Бенджамина так и подмывало вырвать двадцатку из руки отца, но еще не пришло время позволять себе такие поступки. «Должен сказать вам, мистер Федоров, — понебратски заметил Брайант, — мальчики у вас просто замечательные, просто чудесные мальчики!» Бенджамин шепотом выругался, однако все же пожал руку Брайанту, когда тот подошел и с фальшивой улыбкой заметил. «Потрясающее было лето, Трис, старина!» Бенджамин тут же понял, что сказано это нарочно и со злым умыслом, с целью напомнить о провале в лагере Кейнога. Надеюсь, встретимся снова следующим летом. Да, буркнул Бенджамин. Да, конечно. Трис? Трис? удивленно переспрашивал отец. А что это значит? Это сокращение от Тристан, сказала миссис Федорова, бывшая преподавательница музыки. Это был рыцарь круглого стола. Он. Тут она замялась и даже покраснела немного от смущения. Он. Э -э ну, заигрывал с женой своего друга, короля Артура, а звали ее Джинерва». Израиль Федоров с подозрением посмотрел вслед Брайанта, уходившему по причалу. «Все же несколько странное прозвище для тринадцатилетнего мальчика», — пробормотал он. Бенджамин знал, что если Брайант назвал его центральным филдером, отец бы понял, даже счел бы это за комплимент, и еще больше полюбил бы за это Брайанта. Но ему вовсе не хотелось объяснять отцу, что никакой какой-то не комплимент, скорее совсем наоборот, не хотелось вдаваться в истинную подоплеку их с Брайантом взаимоотношений. Ему вообще не хотелось говорить о Брайанте. Ему хотелось домой. На протяжении многих лет слово «предательство» ассоциировалось у Бенджамина с тем рукопожатием на причале и с будильником, который почему-то не зазвонил тем утром в Харрисоне, 1 сентября 1927 года.